Самокрутка, быль. Один мужик выучился мельничному мастерству и стал делать мельницы водяные, ветряные и конные. Потом он задумал сделать такую мельницу, чтобы не нужно было ни воды, ни ветра, ни лошадей. Он хотел сделать так, чтобы тяжелый камень спускался к низу и своей тяжестью вертел колесо, и опять бы поднимался кверху и опять спускался, так, чтобы мельница ходила сама. Мужик пошел к барину и сказал, «Я придумал такую мельницу-самокрутку, что сама будет ходить без воды и без лошадей. Только раз завести, она и будет ходить до тех пор, пока остановишь». «Нет, только у меня денег на лес да на чугун. Дай мне, барин, триста рублей денег. Я тебе первому сделаю такую мельницу». Барин спросил у мужика, знает ли он грамоте. Мужик сказал, что не знает. Тогда барин сказал, «Вот если бы ты знал грамоте, я бы тебе книжку дал о механике. И там ты бы прочел о такой мельнице и увидал бы, что такой мельницы сделать нельзя. Что много людей ученых посходили с ума, все выдумывали такую мельницу, чтоб сама ходила». Мужик не поверил барину и сказал, «В книгах ваших много дурно пишут». Так-то ученый-машинист построил крупорушку купцу в городе, да только испортил. А я хоть неграмотный, да как взглянул, так увидал и переладил рушку. Стала работать, — барин сказал. — Чем же ты поднимаешь свой камень, когда он спустится? — мужик сказал. — Сам по колесу поднимется, — барин сказал. — Поднимется до ниже. — А другой раз поднимется еще ниже и станет, какие ты колеса, не прилаживай. Все равно, как если на салазках с большой горы съедешь, на маленькую поднимешься, а с маленькой назад на большую никак не поднимешься». Мужик не поверил, а пошел к купцу и обещал ему сделать мельницу без воды и лошадей. Купец дал денег. Мужик строил, строил, простроил все триста рублей, а мельница не ходит. Тогда мужик стал свое имение продавать и все простроил. А купец говорит, давай мне мельницу, чтобы сама ходила, без лошадей или деньги давай назад. Пришел мужик к барину и рассказал о своем горе. Барин дал ему денег и говорит, оставайся у меня работать, строй ты мне мельницы, только водяные да конные, на это ты мастер. А вперед зато не берись, чего и поумнее тебя люди не сделали.